Глава 16. Как следует понимать то, что человеку обещана Богом жизнь вечная прежде времен вечных? Признаюсь, я понятия не имею, какие века прошли прежде сотворения рода человеческого. Но не сомневаюсь, что решительно нет никакой твари совечной Творцу. И апостол говорит о временах вечных, и притом не о будущих, а, что более удивительно, о прошедших. Вот его слова. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово». Послание к Титу, глава 1, стихи 2 и 3. Таким образом, по его словам, прежде были времена вечные, которые, однако, не были совечными Богу. Если же он прежде вековых времен не только был, но и обещал жизнь вечную, которую явил в надлежащее время, то что другое это означает, как не слово его? Ибо это слово и есть жизнь вечная. Как же иначе он обетовал, обещая без сомнения людям, которых еще не было прежде вековых времен, как не так, что в вечности его и в самом слове его, совечном ему, Уже предопределено было то, что должно было быть в свое время. Глава 17. Что относительно неизменяемого решения или воли божьей утверждает здравая вера, вопреки умозаключениям тех, кои полагают, что дела Божии, повторяясь от вечности, постоянно возвращаются через те же кругообращения веков. Не сомневаюсь я и в том, что прежде сотворения первого человека никогда не было никакого человека, ни того же самого, несколько раз возвращавшегося через какие-то кругообращения, ни какого-либо другого, подобного ему по природе. От этой веры не могут отклонить меня и аргументы философов, из которых самым остроумным признается тот, согласно которому утверждают, что Ничто неопределенное не может быть постигнуто никаким знанием, а потому, говорят, Бог имеет у Себя все конечные основания всех конечных вещей, сознаваемых им. Благость же Его ни в какое время не должна представляться праздной, так чтобы Его действие, которому предшествовало вечное неделание, казалось временным – как будто бы Бог вследствие раскаяния в своей прежней безначальной бездеятельности приступил к творению. Поэтому, говорят, необходимо должно повторяться постоянно одно и то же и постоянно проходить, чтобы снова повториться, или при постоянном пребывании изменяющегося мира, который всегда был, однако был создан без начала времени» или при постоянно повторяющемся и долженствующем постоянно повторяться создании и разрушении его в известные моменты. А иначе, мол, признавая Бога когда-либо в первый раз начавшим свое творение, мы придем к мысли, что он некоторым образом осудил свою прежнюю бездеятельность как праздную и леносную, и вследствие этого ему неугодную, и потому изменил ее. Если же представлять, что он всегда творил, хотя временное, но то одно, то другое, и таким образом дошел, наконец, до творения человека, которого никогда прежде не творил, то окажется, что не в силу знания, которым, как они думают, не может быть охвачено что-либо неопределенное, а как бы по внушению минуты, как пришло на ум, по какому-то случайному непостоянству, он создал то, что создал. Затем говорят, если допустить те кругообращения, в которые при пребывании ли мира или же при включении и им своих повторяющихся происхождений и разрушений в эти кругообращения, повторяются одни и те же временные явления, то не приписывается Богу ни бездеятельный и притом столь продолжительный и безначальный покой, ни непредвиденная случайность его дел». Ибо если бы не повторялось одно и то же, то бесконечное не могло бы быть объято в своем разнообразии никаким его знанием или предвидением. Если бы разум и не был в состоянии опровергнуть этих доказательств, которыми нечестивые стараются совратить наше простое благочестие с прямого пути, чтобы мы блуждали с ними о крест, то их должна осмеять вера. Но при помощи Господа Бога нашего здравый ум разрывает эти вращающиеся круги, измышленные воображением. Главным образом они заблуждаются и предпочитают ходить ложным окольным путем, а не истинным и прямым, потому что измеряют своим человеческим, изменяемым и ограниченным умом ум божественный, совершенно неизменяемый, объемлющий всякую бесконечность и исчисляющий все бесчисленное, бесчередование мыслей. С ними происходит то, что говорит апостол. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Когда им приходит на ум сделать что-либо новое, они делают это по новому решению, потому что имеют изменяемый ум так и Бога, которого они не могут постигнуть, а представляют вместо Него самих себя. Они сравнивают не Его с Ним же, а самих себя, и не с Ним, но с собой. Нам же неприлично думать, что в одном расположении находится Бог, когда Он покоится, и в другом, когда действует потому что о нем нельзя сказать даже того, чтобы он был в том или ином расположении, как будто бы в его природе может происходить нечто такое, чего не было прежде. Ибо кто имеет то или другое расположение, тот, очевидно, испытывает известное состояние, а все то, что испытывает подобное, изменяемо. Итак, с мыслью о его покое не должна соединяться мысль, о праздности, лености и бездействии, равно как с мыслью о деятельности его не должна соединяться мысль о труде, напряжении и старании. Он может действовать, покоясь и покоиться, действуя. Он может совершать новое дело не по новому, но по вечному намерению. И не по раскаянию в прежнем неделании он начинает делать то, чего прежде не делал. Но если прежде покоился, а потом стал делать, я не знаю, как это может быть понято человеком, то без сомнения называемое «прежде» и «потом» было по отношению к вещам прежде небывшим и потом явившимся. В нем же последующая воля не изменила и не уничтожила предшествующую, как другую волю, но одной и той же вечной и неизменяемой волей, Он создал то, чтобы созданные им вещи не были прежде, пока они не были, и чтобы были потом, когда они начали быть. Через это он удивительным образом показал могущим видеть, что он не имел нужды в тварях, но создал их по единой благости, так как и без них он пребывал в безначальной вечности не менее блаженным.